То, что полнометражный игровой фильм удалось снять за 11 дней, было следствием трудовой дисциплины Кена и его команды, единства времени и места, встроенного Мартином и Ритой в сценарий, ну и, конечно, скудости бюджета. Между тем удовольствие, которое я получал от автомобиля, забиравшего меня поутру из Савоя, и доставлявшего туда по вечеру, было едва ли не самым волнующим из всего, что я испытал до той поры. Так называемые посредники в цилиндрах, нередко и неверно именуемые швейцарами, были со мной неизменно учтивы, а в скором времени я перезнакомился и с остальным гостиничным персоналом. Кстати, если вам захочется узнать, каких глубин падения может достигнуть человек, сведите знакомство с исполнительным директором какого-нибудь большого отеля. Любого. И вы никогда уже не станете прежним. Благоразумие не позволяет мне вдаваться в подробности. Ознакомиться с ними вам придется самостоятельно. Хотя такая рекомендация отчасти смахивает на предложение поискать в Urban Dictionary.com слово «mounting». В общем, я с себя всякую ответственность снимаю. В остальном же радости владения люксом были почти упоительными. Нигде нет на свете более мягких и пушистых купальных халатов. Нигде не найдете вы душевой головки более напористой и щедрой. Правда, один мелкий и совершенно нелепый источник недовольства там имелся и действовал мне на нервы. Повседневная одинаковость всего и вся. Пепельница на столике гостиной неизменно оказывалась в точности на том же самом месте. Кресла неизменно стояли в точности под теми же самыми углами друг к другу. В конце концов, я упомянул об этом разговоре со старшим по этажу. «При каждом возвращении со съемок или с прогулки, — сказал я, — мой номер чист, все в нем прибрано. Однако вы только не сочтите это придиркой. Все и всегда занимает одно и то же место, безделушки на каминной полке и ни слова больше, сэр». Начиная с завтрашнего дня мы будем готовить для вас сюрпризы. Что и было проделано. Каждый раз что-нибудь хоть немного, да изменялось. Веселя меня и хочется думать горничную и прочий персонал. Скажем, увлекательная охота за пепельницей вносила в мою отельную жизнь струю самую живительную. В один из оказавшихся свободным вечеров я пошел посмотреть постановку Тартюфа, в которой играл мой добрый друг Джонни Сэшнс. В спектакле участвовала также Далси Грей, чей муж Майкл Деннисон сыграл Олджернона в «Как важно быть серьезным» Энтони Асвита. Это он произносил фразу Надеюсь, Сесили, я не оскорблю вас, если скажу честно и прямо, что в моих глазах вызримое воплощение предельного совершенства. Ту самую восхитительную череду слов, что заставляло меня, мальчишку, ежиться, корчиться и избиваться от наслаждения. Майкл и Далси. Великолепная, всеми любимая театральная чита имела обыкновение устраивать летние приемы в Шар-де-Лосе, стоявшем в амершами роскошном 18-го столетия доме с благородными интерьерами работы Роберта Адама и ландшафтным парком, заложенным в 1796 году Хамфри Рептоном. Когда-то дом низвели до положения заурядного приюта для престарелых. Он медленно разрушался, но в 1970-х был спасен, восстановлен и разделен между новыми владельцами. Далси и Майклу принадлежали лучшие, глядевшие на огромную лужайку, комнаты первого этажа. Когда я приехал на прием, там уже было не протолкнуться от людей из киношного и театрального мира Британии. Я и глазом моргнуть не успел, как разговорился с Дорин, вдовой великого Джека Хокинса, одного из моих любимых киноактеров. Примечание. Джон Эдвард Джек Хокинс, 1910-1973 год. Британский актер, карьера которого длилась более 40 лет снялся во многих кинолентах, ставших классикой. Его военные роли считаются хрестоматийными. Конец примечания. Но кого же я увидел при этом на другом конце комнаты? Верить ли мне глазам своим? Самого любимого из всех Джона Милса. Несколько взволнованных неловких перебежек. Легкое покашливание, и вот я уже сижу рядом с ним на диване. Он, в точности, как я ожидал, подмигивает мне. Этот живой, несказанно обаятельный и замечательно одаренный человек. Его супруга, Мэри Хейли Белл, автор романа «Свистни по ветру», смеется лающим смехом, в точности, как я ожидал. Ноэл Кауарт написал песенку «Бешеные псы и англичане» именно для Джона Милса. В середине 1930-х годов он был певцом, танцором и эстрадным артистом на все руки, работавшим в труппе с неудачным названием «Чудаки». Возвращавшийся из Австралии Кауарт остановился в Сингапуре и увидел афишу, обещавшую Мало правдоподобное двойное представление. Но не за один же в самом деле вечер Гамлета и мюзикл «Мистер Синдерс». Гибкий, быстрый и бойкий Милс играл в последнем. После спектакля Кауард зашел за кулисы и предложил Милсу навестить его в Лондоне, пообещав молодому актеру найти для него роль. Джонни Милс был гением дружбы. Его беззаветное, лишенное всякого себялюбия, очарование, дало очень многое Кауарду, которого Милс первым окрестил мастером. Лоуренсу Оливье, Рексу Харрисону, Ричарду Аттенборо, Брайану Форбсу и многим другим. Сидя с ним на диване Шарделоса, я наверняка Засыпал Милса вопросами о его киношной карьере. Человек октября, в котором мы служим, дочь Райана, Тигровая бухта, швейцарская семья Робинзонов и, прежде всего, Трудный путь в Александрию. Большие надежды и 39 ступеней. Все они основательно на меня повлияли. Когда я замолк, чтобы перевести дыхание, Джонни спросил, чем я занимаюсь. Я сказал, что снимаюсь сейчас в фильме Кеннета Брана. «О, правда?» — сказал Джонни. «В таком случае не окажете ли вы мне услугу?» «Любую». «Не могли бы вы сказать Кеннету, что я, друживший с Ларри Оливье, точно знаю, как сильно понравился бы Ларри Генрих V, и с каким отвращением отнесся бы он к гнусным сопоставлениям критиков. «Скажете?» Речь шла о том, что хотя Генрих Пятый Кена и пользовался несомненным успехом, выход фильма на экраны был встречен множеством ядовитых замечаний наподобие. «Что он себе возомнил? Он все-таки не Лоуренс Оливье». «Боюсь, этого я сделать не смогу», — ответил я. «О!» — в явном замешательстве произнес он. «Я предпочел бы, чтобы вы ему сами это сказали. Если я устрою небольшой званый обед, вы с леди Миллс придете?» Он разулыбался, соглашаясь. Мы обменялись телефонными номерами. Дело было решено. Задавать званый обед в люксе пятизвездного отеля с этим не способно сравниться ничто. Да, конечно, я понимаю, как ужасно это звучит, но про обед вам все-таки расскажу. Стало быть, происходит все так. Вы говорите работающим на вашем этаже Альфонсо и Эрнесто, что задумали в следующую пятницу пригласить к обеду шестерых гостей и оба радостно кивают. Когда наступает назначенный день, Эрнесто приходит к вам с меню и предложениями от шеф-повара и его команды, трудящейся шестью этажами ниже в подвале. Вы отбираете блюда, которые представляются вам приемлемыми, а затем около шести. Альфонсо которому не хочется, чтобы вы путались у него под ногами, пока он будет заниматься цветами и созданием должной обстановки в номере, отправляет вас на прогулку. Примечание. Я помнил, мама, посмотрев сколько-то лет назад фильм с Милсом, рассказала мне об этом, а она в таких делах разбирается, что сэр Джон вот уж 50 лет как придерживался раздельного питания. В молодые годы его поразила язва желудка, бывшая тогда в Британии наиболее распространенной причиной смерти людей, не доживших до сорока. Сегодня, конечно, самой популярной причиной стало самоубийство. Кто-то порекомендовал ему придуманное Уильямом Хеем раздельное питание, при котором белки и углеводы никогда не смешиваются. Овощи считаются, так сказать, нейтральными. «Вы можете съесть бифштекс и салат, или салат и макароны. Можете употреблять бутерброды с огурцом, но не булочки с сыром. На завтрак яичница с ветчиной или просто оладьи. В общем, идея понятна». Я его зарубцевалась. К тому же он до конца своих дней сохранил худощавость и стройность. Конец примечания. «К вашему возвращению». Номер выглядит идеально. Глубокие кресла полукругом расставлены у окна, чтобы из них можно было любоваться сумеречной темзой. В середине комнаты накрыт большой стол, к нему придвинут второй, поменьше, чтобы за ним смогли разместиться семеро. Я пригласил Хью и Джо Лори, Эмму Томпсон с Кеном и, конечно, сэра Джона и леди милс Белые крахмальные салфетки. Хрусталь и серебро, поблескивающие в свете свечей. Две низкие вазы с идеальными пионами на столе. По гостиной расставлены вазы с розами и цветами, которые мне не удается определить. Низкие столики с орешками, оливками и корнишонами. На наше счастье, то время еще не знала несъедобной бомбейской смеси, и раздирающих небо сухих крендельков, серебряная ведерко со слегка утопленной в лед бутылкой шампанского. Я наливаю себе успокоительной водки с тоником, закуриваю сигарету и пытаюсь убедить себя, что нисколько не волнуюсь. Во время прогулки я снял со счета достаточно наличных, чтобы отделить Эрнесто, Альфонсо, Жильберто и Алонсо щедрыми, но не выходящими за рамки приличия, чаевыми. Я уже договорился с Алонсо, что едва появится первый гость, он придет, чтобы смешать коктейли и открыть бутылку шампанского. Если портье не предупредит его, я нажму на кнопку звонка у камина. И теперь меня поражает мысль, А вдруг портье не знает Джона Милса в лицо? Ужасно будет, если такой августейшей особе придется топать по коридорам неузнанной, не получающей знаков уважения, которого она заслуживает, я звоню вниз. Добрый вечер, мистер Фрай. Тогда меня еще немного смущало то обстоятельство, что стоит мне позвонить обслуге отеля, как она мгновенно меня узнает. Здравствуйте! Да, это я, Стивен, из 512-го. Я просто хотел сказать, что устраиваю обед, и дело в том, что мои почетные гости это сэр Джон и леди Милс, и я надеюсь, вы. О, сэр, мы прекрасно знаем сэра Джона. Будьте спокойны и встретим его с превеликим энтузиазмом. С восторгом, Хью! Джо, Кен и Эмма пришли вместе. Мы были тогда достаточно молоды, чтобы с волнением относиться к такому экстравагантно взрослому делу, как званый обед в заведении вроде совоя. Алонсо смешал коктейли, и пока мы посмеивались и повизгивали, скромно стоял у столика с напитками. Прозвучал зуммер, мы расправили плечи, и придали нашим физиономиям выражение «серьезное, но радушное». Я открыл дверь. За ней стояли сэр Джон и Мэри. Он вошел и, помаргивая, огляделся по сторонам. «О, это же...» Я с испугом увидел, что он вот-вот заплачет. «Все в порядке, сэр Джон». Он взял меня за руку, крепко сжал ее... «Это же номер Ноэла!» Отпустив мою руку, он прошелся по номеру. Каждый раз, приезжая на премьеру, Ноэл селился здесь. Боже мой! Вечер удался на славу. Джонни и Кен быстро подружились. Анекдоты сыпались дождем. Секреты во множестве предавались огласке. Работавший в вестибюле персонал уже произвел немалую сенсацию, выстроившись, чтобы приветствовать сэра Джона и леди Мэри у знаменитых дверей отеля, как только к ним подъехал великолепный старый Роллс-Ройс Милсов с его верным водителем, фактотумом и другом Джоном Новелли за рулем. Так началась моя долгая дружба с Джоном и его семьей. Не столь уж и долгая, по меркам Джона, умершего 93-летним в 2005-м, и леди Мэри, которая впала в слабоумие намного лет раньше и в том же году соединилась с Джоном в смерти. Их продолжившееся 64 года супружество – достижение редкостное. В 1996-м я столкнулся с Джонни, в актерской раздевалке Сиджисского кинофестиваля. Он вгляделся в меня. Примечание. К тому времени Джонни лет самое малое пять как плохо видел и тратил немало сил, помогая королевскому лондонскому обществу слепых. Конец примечания. «А, Стивен! Знаете что?» «Со времени нашей свадьбы мы с Мэри впервые провели ночь в Рось. Поразительно. Я как-то спросил его, в чем секрет столь долгого брака? «О, все очень просто», — ответил он. «Мы ведем себя, как только что познакомившиеся озорные подростки. Вот вам пример. Пару лет назад мы присутствовали на очень пышном обеде. Я нацарапал записку». «Черт, а ты мне нравишься! Что собираешься делать после обеда? Мы могли бы поехать ко мне, порезвиться, повеселиться. Что-то в таком роде!» Подозвал официанта. «Видите, за тем столиком сидит очаровательная блондинка», — я указал на Мэри. «Не будете ли вы так добры передать ей эту записку?» А следом мне без ужаса сообразил Зрение у меня уже тогда сдало, понимаете? Что записку-то он передает? Принцессе Диане. Она развернула мою бумажку, прочитала, взглянула в мою сторону. Официант указал на меня, съежившегося в кресле. Улыбнулась, помахала ладошкой и послала мне воздушный поцелуй. О, Господи, каким же дураком я себя чувствовал. Два прошедших за время нашей дружбы события наполнили меня особой радостью. Одно было таким: мне посчастливилось узнать, что на Кристис будет продаваться старый халат Ноэла Кауарда. Я отправился на аукцион, купил халат и подарил его Джонни на восьмидесятилетие. Он помнил Кауарда в этом халате. И обладание им доставило Джонни редкостное количество удовольствия, что в свой черед доставило редкостное количество удовольствия мне. Второе произошло морозным зимним днем в величественном старом доме Латонху, бывшем когда-то сердцевиной усадьбы маркизов Бьютских, а затем принадлежавшем бриллиантовому магнату Джулиусу Вернеру, владельцу знаменитой коллекции изделий Фаберже, большую часть которой как раз из этого дома налетчики-мотоциклисты и похитили. Вскоре после того ограбления я снимал здесь сцены из «Золотой молодежи», экранизации второго романа «Ивлиного» «Мерзкая плоть». И однажды на пробу попросил Джонни подумать о том, чтобы сыграть роль старого джентльмена на балу. Он согласился, не сходя с места. Я объяснил, что в его сцене он замечает, как Майлз, непутевый молодой человек, которого играл Майкл Шин, достает из серебряной коробочки понюшку табаку, по-видимому, и отправляет ее в нос. Майлз предлагает старому джентльмену другую понюшку табаку, странно белого цвета. Бал продолжался. Разные его мгновения мы возвращаемся к этим двум персонажам и видим, как Майлз снова и снова угощает старика табачком. Возможность впервые в жизни сыграть сцену с наркотиками сильно взволновала Джонни, и к работе он отнесся очень серьезно. Он был уже почти совершенно слеп. Съемки велись в большом холодном доме. Однако Джонни никаких поблажек для себя не просил. Впрочем, мы поставили для него в доме небольшую палатку с раскладушкой и пятиреберным электрическим обогревателем. Несколько лет спустя Джонни лежал, умирая в новом стоявшем в Деннам Виллидж доме. Фронтоны, по-моему, так он назывался, неподалеку от Хиллс Хаус, где они с Мэри прожили столь многие годы. Я приехал навестить его. У Джонни была легочная инфекция. Говорить он почти не мог. Я просто сидел у постели, держа его за руку. Я привез с собой iPod в который загрузил столько номеров Ноэла Кауэрда, сколько сумел найти. Джонни был одет в любимый его бархатный пиджак, на груди которого гордо поблескивали «Орден Британской империи» и и орден командора Британской империи. Я положил iPod рядом с ним, вставил в уши Джонни маленькие наушники, и когда воркующий голос Кауэрда запел «Мы увидимся снова», я увидел, как Джонни улыбнулся, а из уголков его глаз покатились слезы. Но вернемся в отель Совой. После званого обеда Милс Брана прошло несколько дней, «Сейчас шесть утра. Я жду в вестибюле машину, которая отвезет меня в Парк на съемке друзей Питера, и тем временем болтаю с Артуро, одним из так называемых посредников. Вам нравится Фрэнк Синатра, мистер Фрай?» «Мне?» «Еще бы!» «А, хорошо. Он сегодня поселится у нас». «Шутите?» «По пути в Хартфордшир» Я репетирую то, что скажу великому человеку, если столкнусь с ним. С синеглазым стариком, с председателем правления, с голосом. Съемки, как водятся, тянулись, тянулись, тянулись, тянулись и тянулись. По-моему, в Совой я вернулся уже после полуночи. Дверь мне открыл Артуру. Длинный был день, мистер Фрай. Как похоже и ваш. Я только что заступил на дежурство, сэр, но не пройдете ли со мной? Хочу вам кое-что показать. Я недоумевающий и слегка раздосадованный, ибо думать мог лишь о постели, поплелся за Артура по коридору, который вел и сейчас еще ведет в американский бар. Мы спустились туда по ступенькам, и Артура указал мне на мужчину, сидевшего в ореоле Света, склонившись над хрустальной стопочкой. Подсвеченный сигаретный дымок завивался над ним. Живая обложка альбома. «Мистер Синатра, хочу представить вам мистера Фрая, нашего давнего постояльца». Мужчина поднял на меня взгляд. Это был он. С заглавной буквы указал на кресло напротив. «Присаживайся, малыш». «Малыш! Фрэнсис Альберт Синатра называл меня малышом?» Я вспомнил тот эпизод из «Трех мушкетеров» Ричарда Лестера, где Спайк Миллиган произносит сдавленным почтительным голосом после того, как Чарльд Хэстон стиснул его запястье и заговорщически пошептался с ним о его жене, Ракель Уэлч. «Сам кардинал пожал мне руку» и назвал другом. Думаю, я провел наедине с Фрэнком минуты три. Затем бар наполнили его старые друзья, быстренько оттеснившие меня на периферию вечеринки. Но мне хватило и этого. В номер 512 я возвращался как человек, которому приснился рай. Через несколько дней я снова увидел заступившего на дежурство Артуро Пожал ему руку и втиснул в его ладонь пятерку. «Сколько ни проживу, Артуро, а той минуты не забуду. Какую услугу вы мне оказали, никогда не смогу отблагодарить вас как следует». «Мне это было только приятно, мистер Фрай. Он еще здесь? Съехал сегодня утром. Довольно смешно получилось». «Да?» «Ну, перед тем, как сесть в машину и поехать в аэропорт, он дал мне пачку денег, очень толстую». «Спасибо, Артура, — говорит, — я отлично провел у вас время». «Ну и вам большое спасибо, мистер Синатра. Всегда рады видеть вас в Савое». «А скажи-ка, — говорит он, — ведь это самые большие чаевые, какие ты получал». «Я посмотрел на деньги». Толстенная пачка бумажек по и пятьдесят долларов. Ну, по правде сказать, сэр, не самое говорю. Он так расстроился? Так расстроился? Ладно, говорит, скажи, кто дал тебе больше? Так вы же и дали, сэр, когда были у нас в прошлый раз. Он захохотал во все горло и полез в машину. Когда он приедет снова, чаевых вы получите еще больше сказал я. «О, мне это и в голову не приходило», сказал Артуро.